Шайтан и Кизиль. Татарское поверье. В Атузах есть поверье в том году, когда по осени уродится Кизиль, быть холодной зиме. И доказывают это примерами, которые у всех на памяти. А старики объясняют, почему это так. Когда Аллах, сотворивший мир, окончил свою работу, на земле настала весна, и почки деревьев в саду земного рая стали одна за другой распускаться. Потянулась к ним все живущая тварь и увидел Аллах, что необходимо установить порядок. Позвал он всех к себе и велел каждому выбрать какое-нибудь одно дерево или цветок, чтобы потом только им и пользоваться и не ссориться с другими. Одни просили одно, другие другое, стал просить и шайтан. — Подумал шайтан? — спросил Аллах. — Подумал, — сказал, скривив хитрым глазом нечистый. «Ну и что же ты выбрал?» «Кизиль». «Кизиль? Почему Кизиль?» «Так», — не хотел сказать правды шайтан. «Хорошо, бери себе Кизиль», — усмехнулся Аллах. Весело запрыгал шайтан, завилял хвостом сразу в обе стороны, всех надул. «Кизиль первым зацвел из деревьев, значит, раньше других созреет его фрукта». Первое фрукто будет всегда самое дорогое. Повезет он свой кизиль на базар, хорошо продаст, дороже всех других фрукт. Настало лето, начали поспевать плоды: черешни, вишни, абрикосы, персики, яблоки и груши, а кизиль все не спеет. Твердый и зеленый. Чешет затылок Шайтан, злится: поспевай скорее! Не спеет кизиль. Стал он дуть на ягоду как пламя красным стал кизиль, но по-прежнему твердый и кислый. — Ну что ж твой кизиль? — смеются люди. — Плюнул с досады шайтан. — Почернел кизиль. — Дрянь такая, не повезу на базар, собирайте сами. Так и сделали. Когда по садам убрали все фрукты, деревенские люди пошли собрать в лес вкусную, сладкую, почерневшую ягоду и втихомолку подсмеивались над шайтаном. — Маху дал шайтан! Шайтан не потерпел людской насмешки и отплатил за нее людям. Знал, что люди жадны. Сделал так, что Кизилю на следующую осень уродилась вдвое против прошлогоднего, и чтобы выспел он, пришлось солнцу послать на землю вдвое больше тепла. Обрадовались люди урожаю, не поняли шайтановой проделки. А солнце обестеплело за лето, И настала на земле такая зима, что позамерзали у людей сады и сами чуть живы остались. С тех пор примета, как урожай Кизиля, быть в холодной зиме, потому что не угомонился шайтан и по-прежнему мстит людям за насмешку. Пояснение. Атусская долина, одна из самых красивых в Крыму, лежит на пути из Феодосии в Судак, в 27 верстах от Феодосии и в 25 от Судака. Атус по-татарски значит 30. Такое название было дано деревне, как полагают, по числу дворов, оставшихся в 1779 году по выселению греков из этих мест. До этого выселения в более древнюю пору основным элементом населения были греки, о чем свидетельствуют развалины церквей Святого Георгия и Успения Богоматери, название одной из гор, окружающих долину, Папа степе, Попова гора, греческая Папа-Поп, татарская Тепе, отдельно стоящая гора, а также остатки древнегреческого укрепления в устье долины у берега моря, Окруженная с трех сторон горами, находясь в стороне от торгового движения, долина эта сохраняла до последнего времени свой особый колорит горные округи с ее поверьями, преданиями и легендами. Но с проведением шоссе, с развитием курортной жизни стала исчезать замкнутость долины, а с нею забываются предания и легенды, а поверья уступают место более реальным воззрениям. Это обстоятельство побудило нас собрать дошедшие до нас отголоски народного сказа и издать их, придерживаясь той формы, в которой они вылились в слышные нами передачи. Поверье о шайтане и кизеле сообщила оттузкая помещица Жанна Ивановна Арциулова, урожденная Айпазовская.